Глава одиннадцатая. Кузнец. Фея проводила их до широкой тропинки и махнула рукой. «Идите по ней и не промахнетесь. Я к кузнецу не пойду. В последнее время мы немного не ладим». Беска ждала, что так как и положено волшебникам, растает в облаке фиолетового дыма, но Аврора легким прыгучим шагом потопала по тропинке в противоположную сторону. Когда девушка скрылась за поворотом, Слава неожиданно произнес «Я бы не очень ей доверял». беска с удивлением и долей иронии посмотрела на него. «А мне казалось, что тебе она понравилась. Ты же на нее во все глаза опялился, особенно на ножки». Слава все-таки покраснел до кончиков ушей, но оправдываться не стал и продолжил свою мысль. «Очень странный контраст между багряно-кровавым голосом и розово-ванильной внешностью. Негармонично. А там, где негармонично, значит неправильно — ложь или обман». «Что значит кровавым голосом?» — удивилась она. «Я так слышу, не могу объяснить. Врождённая особенность, вижу цвета звуков и цифр». «То-то ты такой странный!» — фыркнула она, на самом деле ничего конкретно не имея в виду. Просто чтобы этот нескладный юноша был в тонусе и не расслаблялся, то периодически смотрит так, что неуютно становится. Беска быстрым шагом пошла по тропинке туда, откуда отчаянно воняло дымом. Она слышала, что Слава шумно и тяжело вздохнул и молча поплелся следом. Кузня вынырнула из-за поворота неожиданно. Почему-то она ожидала ударов молота или иных каких-нибудь типично железных звуков, но сейчас печь или как там называется та штука, где греют железяки, была потушена. Сама избушка выглядела крайне оригинально. Вроде сложность бревен, однако каждая из них заканчивалась на одном конце разлапистым комелем с обрубленными корешками отчего общий вид устроения получался немного сказочный и зловещий. Если бы еще и стены покрасили в темный цвет, так уж точно получился бы домик Баба-Яги. Но сруб был настолько светлым, словно дом построили совсем недавно. Кузнец перекапывал огород. Перепутать его с кем-либо было невозможно. Хозяин избы имел настолько архетипичную внешность, что беска даже усмехнулась. «Настоящий богатырь!» Ростом со славу, да только шире его в плечах, самое малое раза в два. Кузнец был раздет по пояс, и она даже издалека разглядела, что и грудные мышцы, и руки от плеч до локтя покрыты татуировками. Густая борода была, однако, коротко и аккуратно пострижена, а не свисала до пояса, как можно было ожидать. Мужчина выпрямился, прикрыл глаз от солнца рукой, пристально посмотрел на чужаков — после чего сильным и быстрым жестом вогнал лопату в землю и пошел навстречу. В чем-то он был даже красив, невольно отметила про себя беска. Силач шел, перетекая по земле на каждом шаге. Поступь настоящего воина, готового сорваться в стремительную атаку в любое мгновение. К ним приближался не деревенский простак, а человек с воистину аристократической внешностью. Разве что сломанный нос чуть портил общее ощущение. А так, хоть сейчас выбивай профиль на монетах. В левом ухе поблескивала небольшая серьга кольцом, мало подходящим дворянину. Хотя кто знает местную моду? Ха -ха, «Что, Авгур не пустил к себе и послал к такому же чужаку, как и вы?» Криво усмехнувшись, спросил кузнец. «А какая-то фея еще и пинка поддала для ускорения». Беска спародировала его ухмылку, но мужчина довольно улыбнулся, как кот, почуявший сметану. э это хорошо. От меня-то что хотите». «А что есть?» — нагло уточнила Беска. «Нам бы отдохнуть где-нибудь. Ну и если вы еще и на пару вопросов ответите, то это нам очень бы помогло». Раздался из-за ее спины голос славы. «Не, ребят». «Так дела не делаются. Прежде чем просить молодца накормить да баньку истопить, нужно хоть представиться сначала. это может, вы мои родовые враги, а я с вами пищу делить буду». Кузнец сложил на груди мускулистые руки и бесконевольно начала разглядывать его татуировки. Пусть слава отдувается и выкручивается, раз постоянно перебивает. Он поговорить любит, вот и пусть свои словеса плетет. Она вступит в игру, если нужно будет действовать». Татуировки, однако, были призабавные. Никаких тебе голых девиц или инициалов. Сплошной узор, чем-то напоминающий переплетение скандинавских рун. Из осмысленных рисунков можно было разглядеть только корону на плече, дракона на груди, да меч возле сердца. «Я Всеслав, мою спутницу зовут Беска. Мы не из этого мира и только что попали сюда, так что вряд ли являемся вашими врагами», — сказал Слава. «Так уж и только что!» — опять усмехнулся кузнец. «Лады, допустим, я поверю. Меня можете называть Рахин. В моих краях это значит глотка. кровь я вам дать могу, байками тоже побалуем Условия просты. Вы не должны желать зла мне или моему дому. Бездельников не держу, так что гостеприимство надо будет отработать. Ничего непосильного не попрошу, но лентяев не терплю. Устраивает?» беска перевела взгляд с татуировок и погрузилась в бесцветные и бесстрастные серые глаза. Кузнец все это время смотрел на нее и только на нее, но не так, как обычно пялились мужчины. Рахин вроде как просто изучал гостей, но смотрел как на назойливую муху, думая, прихлопнуть ее или полениться и дать еще пожужжать. «Если ты думаешь, что я как баба буду мыть полы и посуду, то даже не надейся». «А какой тогда от тебя толк?» «Охота». «Я в этих лесах жила охота и могу добыть любую дичь». «А только что говорили, что появились в этом мире недавно», — разочарованно покачал головой кузнец. «Сразу ложь с порога». «Это он говорил, не я. Я уже тут как-то пожила недолго. Чуйки у тебя, как у местных чудиков, нет, так что ты не понимаешь, кто перед тобой. Но, может, оно и к лучшему. Угрозы от меня не жди, ты мне не интересен Врагом твоим я не буду». «Ловлю на Славе», — усмехнулся Рахин. «Охотница подойдет, если не врешь, конечно. А ты?» — он взглянул на Славу. «Я согласен на любую работу», — вздохнул тот. «Лады? Тогда заходите». Рахин дал знак следовать за ним. Он прошел по тропинке, перешагнул порог дома и обернулся, глядя, как входит Слава и Беска. «Охранные чары не сработали, значит, с Злавом мне действительно не желаете», — пояснил он. Иначе бы вас убило на месте. Ну, проходите, покажу вам вашу спальню». Комнату им выделили действительно одну. Беска спиной ощущала, как покраснел слава, глядя на единственную, хоть и довольно широкую кровать. Смешной. Все в лабиринте своих условностей и предрассудков бродит. Какая разница, сколько тут спальных мест, если ей ни днем, ни ночью сон не нужен. «Сегодня отдыхайте. Ужин сготовится через полтора часа. Тогда и поговорим». Кивнул Рахин и оставил их вдвоем. «Суровый дядька!» Все еще смущаясь, пробормотал Слава. «А он какого цвета для тебя?» «Никакого и очень яркого. Я не могу понять. В первый раз такое. Словно его и нет вовсе, а с другой стороны смотреть больно, как будто из-за черной завесы периодически прорывается что-то ослепительное и тут же прячется обратно. Да, натуры неоднозначная Ну да и ладно, нам с ним не брататься» воспринимая его как хозяина гостиницы. Нам надо чуть освоиться и отправиться ловить тени. Пока мы от них еле спасаемся уже второй раз. С чего ты взяла, что вообще справишься? Нет такой задачи, с которой нельзя справиться. Тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет — причины. Да? Ну научись, к примеру, летать. Запросто. Украду параплан или начну сколачивать каркас дельтаплана. Продолжать? Ну, допустим, пример неудачный. Сама же признала, что не можешь сделать компас, для которого с таким трудом собирала компоненты. И даже пожертвовала другом. Ты про это тактично умолчал, да? Не не могу сделать, а временно отложила эту идею, потому что это не цель, а инструмент. Цель — найти убийцу. Путей может быть много. Я временно перешла на другой, но если тут не выйдет, то вернусь к идее компаса. К тому же у меня правило встречать опасности врагов лицом к лицу. «Те не настолько меня достали, что доросли до настоящих врагов, и я выхожу на охоту на них!» «Но это же безрассудство! Ты можешь погибнуть!» «Я уже мертва! Ты забыл!» Беска поймала себя на том, что перешла на крик. «Это было неожиданно и неприятно, настолько выйти из себя!» «У тебя в мозг никак не ложится, что мы оба уже мертвы, и нам терять нечего! У тебя истекают последние восемь тысяч часов жизни! Я, как только совершу свою месть, тоже, видимо, вернусь в небытие!» «Надеюсь, что это случится раньше, чем подойдет твой срок. Времени мало, и стоит наполнить ценные минуты смыслом и действием, а не нытьем и страхом. Опасно? Страшно? Значит, нам туда. Худший исход уже случился. Теперь задача — развлечься напоследок и прихватить с собой в могилу как можно больше врагов». Слава помолчал, глядя в окно, потом тихо произнес. «А если тебя убьют тени, и ты не сможешь найти своего убийцу? Такой исход тебя тоже устроит?» Настала пора задуматься беске. Мне кажется, что во мне столько ярости, что я все равно вернусь в том или ином виде и завершу свою месть. Конечно, если ты это сделаешь за меня, то это тоже подойдет, но возлагать на тебя это бремя я не собираюсь. Да ты и не справишься. Почему?» — скинул голову Слава. «Ты добрый. Ты не сможешь убить. В общем, такая доброта — это, конечно, хорошо. Ты всегда можешь и поддержать, но совершить месть — нет». «Ты не способен хладнокровно вогнать нож под ребра тому, кто этого никак не ожидает». Слава посмотрел в окно и на медленно колышущийся огромный лес. «Наверное, ты права. Не знаю, тут пока не столкнешься с необходимостью, не поймешь. Просто так действительно убить не смогу, но мы отвлеклись от главной мысли. Я не хочу, чтобы ты лезла на рожон и рисковала просто так, без подготовки». Беска резко повернулась к нему и произнесла ледяным тоном. «Мне все равно, чего ты хочешь или не хочешь. Пока ты помогаешь мне на моем пути к мести, мы вместе. Как только начнешь мешать, я перешагну через тебя и пойду дальше. Хочу, чтобы ты это ясно понимал». Беска прищурилась и впилась в него глазами, но Слава не стал устраивать дуэль взглядов, а вздохнул и опять отвернулся. «Ясно», — тихо произнес он так, что она смутилась. Было как-то неудобно, как будто она только что избила беспомощного младенца. «Не бойся, сломя голову, я в атаку не ринуть. Сегодня, когда будешь спать, постарайся увидеть во сне большую капроновую сеть и молоток прочного легкого троса. Поставим на них ловушку». «Хорошо», — так же тихо ответил он. В груди что-то сжалось, как будто у нее там было живое человеческое сердце, а не воскрешенная мертвая плоть. «Ну и черт с ним! Пусть обижается! Неженка нашелся! Сидит, жалеет себя!» Она демонстративно села на стул, Так они и промолчали до самого ужина. За скромно накрытым столом с тремя самодельными глиняными мисками, дымящейся вареной картошкой в котелке до да крынкой сметаны, им все-таки пришлось пообщаться. Хозяин дома, как только гости уселись и наполнили тарелки, тут же начал допрос. «Ну и что вы тут в наших глухих местах забыли? Без дела сюда редко кто заглядывает. А, по-моему, у вас тут просто проходной двор. Фея заявилась якобы просто из любопытства. «Вы поселились недавно. Дом-то новый. Тоже ведь с какой-то целью». Тут же парировала беска. «Возможно. Только выкладывать ее первым встречным я не собираюсь», — усмехнулся кузнец. «Ну тогда и от нас того не требуйте», — подчеркнуто-натянута улыбнулась в ответ. «Достойным», — он одобрительно покачал головой и кивнул Славе. «Девка, у тебя огонь. Палец в рот не клади. Полокоть обгладает». «Я не у него. Я сама по себе», — вспыхнула она и тут же спохватилась. Чёртов кузнец её всё-таки достал и вывел из себя. «Хорошо, хорошо», — примирительно кивнул он. «Но делать-то что собираетесь? Может, пособлючим если не в тягость будет». «А может, и помешайте», — огрызнулась беска. «Может, и помешаю», — согласился он, — «если дурное затеяли». Она только хотела заявить, что тогда и разговаривать не о чем, как вдруг этот обиженный индюк Слава взял и ляпнул. «Мы хотим одну из теней поймать». Кого поймать? — удивился хозяин дома. Беска хотела пнуть Славу под столом по ноге, но промазала. Он невозмутимо, глядя ей в глаза, продолжил. — За нами в лесу охотятся странные твари. Мы их тенями называем, черные такие юрки Вот хотим изловить одно и понять, что это за существо и на кой за нами бегает. — Ах, видел таких, только сдается мне, что для того, чтобы эту нечисть поймать, у вас кишка тонкая. С ними сталкивались охотники за ракшатанским зверем. Была тут недавно мода такая у рыцарей. Говорят, король за горой то ли награду объявил тому, кто голову зверя привезет, то ли дочку в жены. Очень ему хотелось трофей на стену повесить. В итоге повалил сюда вооруженный до зубов народ. Знатные бойцы были. Ох, и заказов у меня тогда было. Лошадь подкуй, меч заточи, бронник подлатай. не слабо в те дни заработал. Кузнец сделал театральную паузу, отправив в рот большой кусок. Слава и Беска напряженно ждали, когда он изволит доживать. В итоге, кто поумнее, остались живых, сбежав сразу, как увидели, что зверь сделал с теми, кто был поглупее да поотважнее. Но были и те, кого тени эти ваши потрепали. У охотников даже мнение сложилось, что они то ли зверя защищают, то ли в сговоре с ним. Один рыцарь с четырьмя соратниками аккурат с вашими тварями столкнулся. Охотники были верхом, при мечах и пиках, Четыре арбалета в довесок, в броне от ушей до пят. Кто там кого первым атаковал, неизвестно, но трое из пятерых там в лесу и остались остывать. Двое ноги еле унесли. У рыцаря этого Шрамина через лицо на всю жизнь остался. Оружейносец его вернулся почти целый, только заикой стал. Так что пятеро, девочка. Здоровых, матерых ветеранов. Думаю, что двое сопляков, вы уж простите, но привык правду в лицо говорить, их даже не поцарапают». «Хотя баб они вроде не трогают, так же, как и местных. Даже на их территорию принципиально не суются». «Поэтому вы тут и осели?» — неожиданно спросил Слава. Кузнец удивленно вскинул одну бровь и инуша пояснил. «Вы же тут недавно поселились и вынуждены изготавливать элементарные вещи своими руками. Значит, отношения с местными у вас не очень. Торговать они с вами не хотят или вам нечего им предложить? Если бы вы планировали поставить дом, то уж точно лучше бы подготовились». «Мне кажется, что вас вынудили обстоятельства. Вы спрятались здесь от теней?» «Ты, парень, меня удивил!» «Все точно по полочкам разложил, откуда только вычислил!» «Да, поэтому с тенями, как вы этих тварей зовете, я вам помогу, чем смогу. Знать бы только чем, но... Если вы либо одну изловите, либо поймете, как их убить можно, то благодарность моя не будет знать границ». «И с оружием поможете?» — вскинулась беска. — Да толку от него, — отмахнулся кузнец. — Берите, что хотите. Только повторю, что с войной против них уже ходили мастера покруче вас. Ни звери, ни теней, похоже, железо и стрелы не берут. Я бы дрят этих на вашем месте привлек. Они, хоть и кажутся субтильными, однако ловкие, как кошки. Думаю, те ни сюда неспроста не суются. Да только эти древолюбы — очень замкнутая культура. Они только ради своих напрягаться готовы, а на остальных им плевать. «Нас они уже послали, так что это не вариант», — поморщилась беска. «Не скажи. У них есть древний ритуал посвящения, как раз для случая, когда кто-то извне хочет стать членом племени. Если его пройти, то можно стать частью народа, как они говорят, даже вопреки воле жреца». «Что же вы так не сделали?» — прищурился Слава, опередив беску с этим вопросом. «Я слишком здоровый и тяжелый, а не на ловкость. Ты же их видел гибкие, тонкие, изящные» чтобы пройти испытание нужно быть примерно таким же и по деревьям скакать как белка детали я не знаю но мне дали понять что с моей комплекцией шансов нет рухну в обнимку со сломавшейся под моим весом веткой да позвоночник сломаю на ловкость беска постаралась чтобы улыбка вышла зловещей тогда мне есть о чем с ними поговорить это к кому нужно обратиться «Жрецу, будь он не ладен он конечно откажет но «Если сделать это прилюдно, громко и чётко, то он не сможет сказать «нет», — произнёс кузнец и отправил в рот очередную ложку. «А ты что к еде не притронулся?» — спросил Рахину Славы. «У меня специфическая диета», — мрачно ухмыльнулся тот. Беска видела, что есть ему очень хочется, но всё, что стояло на столе, для него было ядом. С этим надо было что-то делать. «А мёд у вас есть?» — спросила она у хозяина дома. «Имеется. Фея у местных выменила». Кузнец сходил к шкафчику и вернулся с деревянной банкой. Слава, вздохнув, зачерпнул ложку густого коричневого мёда и отправил в рот, стараясь смотреть на картошку.